Глава 11. Дина устало улыбнулась телефону после того, как ее только что среди ночи поздравил Артем. Праздник. Он обычно шутил над этим праздником, говорил, что в этот день все мужчины должны последними словами ругать Клару Цеткин за создание Дня женского пролетариата. Одна женщина — это проблема, а женский пролетариат — это чума на свободе. А тут позвонил. Просил не грустить, сказал, что все будет хорошо, целуй твой пигмалион. Мила, Дина и не грустит, она просто не зная, с чего начать. Так долго она жила, себя не чуя, работала, любила лорда, заботилась о нем. И вдруг, через два года после убийства Вадима, как будто вышла из сплошного тумана отряхнулась от липкой влаги, вычесала ее из волос, промыла слезами глаза, выстроила в уме то, что знала, и оказалось, что она не знает ничего. Она не знает, кто и за что мог убить Вадима. Она не знает его жизни до их встречи. Она не знает, что, кроме нее и работы, было в его жизни, когда они поженились». Как он шел к этим выстрелам в спину? За пять минут до того, как Дина упала на колени перед его телом, она бы совершенно убежденно сказала, что у Вадима нет и не может быть врагов. Она так, кажется, и сказала полиции. В результате они особенно и не искали. Тот вечер. Она в черном платье, которое прислал Артем, Стоит перед своим любимым огромным зеркалом. В нем отражается не она, а олицетворение их сводимом любви, надежд, будущего. Стоп! Стоп! Этот кадр! Точно ли в зеркале отражалась только их сводимым жизнь? Эта женщина в черном, с голубыми звездами у сердца. Не была ли она олицетворением Еще чьей-то любви Жестокой и властной Артем прислал в этот день ей именно черное платье Сегодня он попросил не грустить И пообещал, что все будет хорошо Он знает, твой пигмалион Боже! Туман был спасением Она, кажется, сходит с ума Если смогла такое предположить Артем не убийца Он интеллигентный, благородный человек, просто с очень сильным характером. Они расстались по обоюдному согласию. Он этого хотел, как и она. Не хотел бы, не отпустил. Она слабее. Он, конечно, хотел. Артем с его непостижимо сложной душой и непредсказуемым полетом мысли. Теоретически... Именно такой мужчина мог выпустить на волю именно такую женщину, как она, чтобы она хлебнула этой воле досыта и вернулась покорной голотеей. Мозгудина не хватает силы, проницательности и изощренности, чтобы понимать Артема, как она понимала Вадима. А собственно, что она понимала в Вадиме? Его влюбленность, его корректная и удивительное отношение к тому, что она делала. Это все. Она больше ничего не успела о нем узнать. Вадим с ней даже не говорил о своей первой жене. Просто сказал, что был брак. Сказал, потому что они шли регистрироваться. Она бы и так узнала. Но это же странно. Она не задавала вопросов, считая, что сам расскажет, когда посчитает нужным. Но и он не задавал вопросов. А она все рассказала о жизни с Артемом. Дине стало душно, виски сжало, в голове пылал пожар. Как вернуть туман? Как уйти от того, с чем она не справляется? Дина бросилась в ванную, включила холодную воду и сунула голову под кран. Волосы и струи обняли ее пылающее лицо. Легкие задышали, будто корка в пустыне под ливнем. Дина выпрямилась, набросила на голову полотенце, как платок, по-деревенски концы завязала на затылке. Посмотрела в зеркало, подумала, что так она выглядит девочкой-школьницей. И глаза такие, как будто они еще ничего не видели. Жизнь только предстоит. И это может быть страшная жизнь. Дина была осторожной и грустной девочкой. Она пошла бездумно в мокром наполовину халате обнаружила себя в комнате лорда. Не зажигая свет, чтобы его не разбудить, стала перед обнаженной стеной. Мысль была ясная, четкая, всего одна. Если бы зеркало по-прежнему тут висело, она бы в нем увидела подсказку или путь. Но зеркала не было. После убийства Вадима Ее несколько дней терзала полиция дурацкими вопросами, как всегда. Какие враги? Был ли у нее кто-то на стороне? Ревновал ли он? Был ли кто-то у него? Лезли в его компьютер и телефон, спрашивали про Артема, даже являлись к нему на работу. Он отказался приезжать в отделение. Пришли такие надутые, в довольно... В большом количестве сказали секретарше, чтобы не пускало никого. Разговор займет не меньше часа. А вылетели, как из пушки, через десять минут. Кто они и кто Артем? Он одной кнопкой вызовет любого министра или прокурора. Не потому, конечно, что такой серьезный журналист, а потому что настоящий магнат. Все заглохло, как и ожидалось». Дине сказали, что Вадима, скорее всего, бандиты перепутали с кем-то другим. Вроде бы в их доме жил член ОПГ, который примерно в это время скрылся. Дина была рада, что все это кончилось. В неумной фразе «все равно не вернешь» возможно единственно верный смысл для ее ситуации. Но почему время ее не успокоило? Почему ничего не прошло? Почему именно сейчас кажется, что это важнее всего — знать, кто убил Вадима? Риторические вопросы. Ответ ясен до вопроса. Потому что она жива, а не умерла вместе с ним. Через несколько дней после похорон Дина с лордом просто проходили мимо зеркала. Обычно, медленно, спокойно. Они сначала ничего не поняли, оказавшись под дождем из миллионов мелких сверкающих осколков. В полной тишине зеркало в тяжелой дубовой раме, так тщательно укрепленное на стене, сорвалось и рассыпалось в воздухе, упало на них зеркальными лепестками. Что это было? Дина не может понять до сих пор. А тогда ее поразило больше всего, что не только на шкуре лорда, но и на ее лице и голых руках не осталось ни царапины. И когда она эти горы блеска выметала отовсюду, когда собирала просто в ладони, тоже ни разу не порезалась и крови не было. А у нее такая тонкая кожа. Только сейчас она поняла. Это был знак. От Вадима. Он просил ее идти по осколкам до правды. Как это сделать? Это другой вопрос. Главная система — идти по осколкам. Их легко найти по боли, тот осколок, который в сердце поворачивается иногда. И есть начало пути.